Жизнь под тенью. Все любят смеяться, даже лошади. Даже короли, когда они заняты важными королевскими делами. Им, королям, вообще легко. Приспичит королю посмеяться. У него всегда есть под рукой шут, как в голом короле, помните? Король. Шута, шута скорей! Говори, шут, весели меня, весели. Шут. Один купец. Король придирчиво. Как фамилия? Шут. Людвигсен. Один купец шел через мостик. Да ляп в воду. Король. Ха-ха-ха. Шут. А под мостом шла лодка. Он гребца каблуком по голове. Король. Ха-ха-ха. По голове. Хо-хо-хо. Шут. Гребец тоже ляп в воду. А тут на берегу старушка шла. Он ее за платье. И туда же в воду. Король. Ха-ха-ха. Уморил. ох хо хох Ха-ха-ха вытирает слезы, не сводя восторженного взгляда с шута. «Ну?» – шут. «А она?» Принимать и воспринимать смешное умеют многие, или делать вид, что воспринимают. Хотя сейчас с этим просто. Дай смех за кадром, и всякий знает, где смешно, а где нет. Даже шута вызывать не надо. Передавать смешное – это уже искусство. Не каждый из нас умеет даже анекдот рассказать, Не говоря о том, чтобы изобразить слова на бумаге так, чтобы получилось смешно. Это редкий дар. Шварц владел им в совершенстве, хотя сам всегда прибеднялся. «Двадцать пять лет пишу, сволочь такая, для театра, а косноязычен, как последний юродивый на паперти». Известно, чтобы обезопасить себя от пошлости и уродства мира, можно возвести их на пьедестал трагедии. Представить хомоватую тетку Федрой, леди Макбет или Юдифью. Мелкого уличного подонка, Гарибальди или хотя бы Зорро. Даже обыкновенного докучного таракана сделать венцом творения, как сделало это когда-то поэт Олейников. Можно наоборот. Жестокосердного тирана на троне наделить манерами таракана. Или оценщика в городском ломбарде. Или заставить его питаться на завтрак мухами. Зло, возвышенное с помощью смеха, равно как и смехом униженное, превращается в пародию и гротеск. Это вам не древнегреческий фатум, неумолимый как статуя командора. Это жалкий болотный бес, выставленный на всеобщее обозрение. Но не следует забывать при этом, что смех – вещь обоюдоострая. Когда вокруг упыри, или, выражаясь политкорректно, фигуры, облеченной властью, тут ваш смех может в вас же и срикошетить, и хорошо, если не дубинкой по голове. К смеху, юмору, веселому лицедейству любая власть относится настороженно. И людей, особенно творческих, предпочитающих смех угрюмости, держат под подозрением. Хорошо, когда в государстве солнечная погода. А если пасмурно? Если у начальства понос? Если на другой половине глобуса точит нож какой-нибудь супостат? Если в конце концов ты профилем похож на цыгана? Тогда десять раз подумаешь – Прежде чем смеяться над ближним, смех развенчивает и уничтожает не хуже, чем пуля или электрический стул. К несчастью, он не спасает автора. Шварцу, слава богу, везло: он не нюхал баланды, как Заболоцкий, не был распят, как Зощенко, известным партийным постановлением, не сгинул по расстрельной статье, как Хармс и другие абориуты. Тем более, что поводы расправиться с писателем были. Та же пьеса-Дракон, например или дружба с опальными литераторами. Да что поводы? Тогда и без поводов человек чувствовал себя, как те мудрецы в тазу, поплывшие по морю в грозу. Был случай, когда ночью после ареста Олейникова некто неизвестный разбудил Шварца длинным звонком в дверь. Далее в передаче Михаила Слонемского. Отворив дверь, Женя услышал только, как кто-то быстро сбегает по лестнице вниз. Что это было? Злая шутка – или напоминание о том, что все мы ходим под рукотворным богом. Да, Шварцу везло, может быть, все дело в характере? Может быть, сердце у него было открытое. Но это и особенно страшно, когда человеку с открытым сердцем приходится держать его в заперти. Мемуарные записи телефонной книжки, которую вел Шварц с 1955 года, поражают безысходностью и тоской когда речь в них идет о ситуации в нашей литературе в предвоенное и послевоенное время. Все прошедшие годы, прожиты под скалой, пронеси Господи. Обрушивалась она и давила и правых, и виноватых, и ничем ты помочь не мог ни себе, ни близким. Пострадавшие считались словно зачумленными. Сколько погибших друзей, сколько изуродованных душ, изуверских или идиотских мировоззрений. Вывихнутых глаз, забитых грязью и кровью ушей. Собачья старость одних, неестественная моложавость других. Им кажется, что они вот-вот выберутся из-под скалы и начнут работать. Кое-кто уцелел и даже приносил плоды, вызывая недоумение одних, раздражение других, тупую ненависть третьих. Изменилось ли положение? Рад бы поверить, что так. Но тень так долго лежала на твоей жизни, столько общих собраний с человеческими жертвами пережито, что трудно верить в будущее. Во всяком случае, я вряд ли дотяну до новых и счастливых времен. Молодые, возможно. Жить под тенью и при этом не зачернить душу удается немногим. Точно так же, как очень немногим удается не ожесточить сердце. Это в сказке стоит только произнести «Тень, знай свое место», как светлеет над головой. В жизни все бывает иначе. Когда тебе тепло и мягко, мудрее дремать и помалкивать, чем копаться в неприятном будущем, философствует кот в драконе. Мудрый зверь по-человечески прав. Тень дракона, того самого неприятного будущего, что со страшной быстротой приближается к нам из-за серых гор, давит страшно, иногда страшнее, чем совесть. Так что лучше вообще не думать, Не примеривать к себе это будущее. Вдруг да пронесет. Чем можно защититься человеку от тени? Конечно, если этот человек незаконченный мизантроп. Если он не как министр-администратор из обыкновенного чуда, на все смотрящий с негодяйских позиций. Ах, дорогая, а кто хорош? Весь мир таков, что стесняться нечего. Сегодня, например, вижу, летит бабочка. Головка крошечная, безмозглая, крыльями бяк-бяк, дура-дуры. Это зрелище на меня так подействовало, что я взял да украл у короля двести золотых. Чего тут стесняться, когда весь мир создан совершенно не на мой вкус. Береза тупица, дуб осел, речка идиотка, облака кретины, люди-мошенники. Все. Даже грудные младенцы только об одном мечтают, как бы пожрать да поспать. Защититься можно работой. Шварц писал не только сказки и рассказы. Не только пьеса и сценарии, но и буквально все, о чем его просили. И обозрения для Аркадия Райкина, и подписи под журнальными картинками, и куплеты, и стихи, и статьи, и цирковые репризы, и балетные либретто, и так называемые внутренние рецензии. «Пишу все, кроме доносов», — говорил он. Это из воспоминаний о Шварце писателя Пантелеева. «Защититься можно, но не спастись». «Спасает любовь» – то самое обыкновенное чудо, о котором Шварц сочинил одну из лучших своих сказочных пьес. Без любви душа порождает чудовищ, а человек без любви превращается в ходячую мумию. В жизни Шварца этим обыкновенным чудом была его вторая жена Екатерина Ивановна. 15 лет я женат, а влюблен до сих пор в жену свою, как мальчик, честное слово, так». Она пережила мужа но не выдержала потери и кончила жизнь самоубийством. Еще противостоять тени Шварцу помогает юмор. Он был для Шварца той самой волшебной палочкой, которой фея крестная в Золушке делает реальность добрее. В любой жизненной ситуации, иногда, казалось бы, совершенно безнадежной, юмор не оставлял Шварца. «Немцы близко!» «Ну какое там близко! Им еще фонтанку форсировать!» Это из блокадных воспоминаний о Шварце писательницы Веры Китлинской. Шварц даже печалился с юмором. Подписался я на тридцать томов Дикинса. Интересно, на каком томе случится это? Что такое это, думаю, объяснять не нужно.